Глава вторая. Человек в синем костюме стоял на набережной отель и смотрел на виллу. Из окна в верхнем этаже два человека столь же пристально рассматривали его. — Я больше не выдержу, — воскликнул Николь Ферранд. — Это действует мне на нервы. — Вы думаете, что он что-нибудь подозревает? спросил секретарь василидес сударь злобно сказал эксперт полиция похожа на всех современных людей она не верит но хочет верить и главное она не знает чему она верит мы знаем а они знают что мы знаем и я положительно схожу с ума часы на камине отбивали секунды над сеной расстилались сумерки электрическая световая гирлянда вспыхнула на эйфелевые башне человек в синем сделал несколько шагов вдоль набережной тэй по прежнему не отводя взоры от виллы эксперт все более и более волнуясь продолжал говорить возможно что легче всего избежать подозрения если не скрываться как утверждает ваш принципал возможно что это не только лучшее но и даже единственное средство как он утверждает но я испытываю состояние равносильные пытки посмотрите на меня я развалина я ничто я моя собственная тень сколько ночей подряд мы бродили по монмартру четыре пять шесть я не помню что вы думаете а мадемуазель мадо запиаясь спросил секретарь она очень красива не правда ли ба живая женщина ничего не говорит моему сердцу нет даже если она осознает сколь она ничтожна перед созданиями искусства и начинает себя размаллевывать как это делает мунуазель мадо это возможно робко продолжал секретарь но зато моему принципалу она говорит очень много. Да, и даже слишком много. Болезнь его день ото дня усиливается. Он не только втюрился в нее, он любит ее. И не только любит, но и верит в то, что она любит его. А вы в это не верите? Я не желаю задумываться над этим и портить себе нервы. Почему же вы не отказываетесь сопровождать его? потому что он мне процитировал подходящие к случаю классические стихи рассердившись закричал эксперт вы знаете что это его специальность он сказал что если уже переживать кораблекрушение то лучше вместе и обещал выручить меня если это произойдет он не хочет расстаться со мной пока не улягутся все подозрения и для того чтобы подозрения улеглись Он в течение шести ночей не дает мне лечь. — Ш-ш-ш, — прошептал секретарь. — Вот и он. Альцон Аргерополус вошел в новом фраке и лакированных туфлях, которые были ему тесны. Лицо его сияло счастьем, глаза были как бы подернуты туманом. Его козлиная борода была расчесана, завита и надушена, как у ассирийского царя. и накинутые наподобие греческой тоги поверх фрака пурпурой плащ искусно скрывал выдающуюся руглость живота современного селена вы готовы спросил он эксперт схватил его за руку и потянул за собой к окну сырой туман окутывал улицу на которой смутно виднелось что то синее знаете кто эт миллионер пожал плечами я не знаю но догадываюсь одна из ста голов цербера один из ста глаз арбуса какое мне до этого дел сторожам приказаны никого не впускать без моего разрешения а чтобы они еще раз решились обыскивать мой дом дом свободного эллина это сомнительно если они во мне и в моих друзьях он весело взглянул на николифер раа видит людей которые проводят ночи на монмартре то поймут что мы не опасны и их подозрения рассеются сами собой в сущности только эррос имеет значение а вы читали что сегодня говорит газета о матери эроса афродите метелинская богиня все еще не найдена если полиция не в состоянии разыскать в Париже мраморную статую в человеческий рост, то мы вообще сомневаемся, в состоянии ли она что-нибудь разыскать. Это пишет Макин. А его конкурент или журналь говорит, что «Какое мне дело до войны мышей и лягушек! Вперед на пир! Прекрасные женщины ждут нас в тишине гротов! Эрос ждет нас!» а в сравнении с ним все остальное ничто николь ферран глубоко вздохнул в это время постучали и вошел шеф в кухню муси андрии тебя послала ко мне благосклонно настроенная богиня я чуть не забыл о том что надумал вчера я хочу в один из ближайших вечеров устроить пир пир да пир Миллионер смотрел на всех счастливыми и восторженными глазами. Николь Ферран отступил на шаг и открыл рот точно для того, чтобы сказать «Этого только не доставало», но он ничего не сказал. «Много ли будет гостей им сие? Это будут грации, или, вернее, женщины, красотою превосходящие этих богинь, во всяком случае, одна из них». что касается блюд то я полагаюсь на твой выбор но предъявляю к тебе единстве требования слышал ли ты о царице клеопатрию дамси знай что царица клеопатра чтобы привлечь римлянина марка антоне велела подать ему жемчужину растворенную в вине само по себе эта мысль достойна только выскчек которые шатаются по кафе этого города. Но можно ее несколько изменить? — Слушай, что я скажу тебе. Он отвел мсье Анри в угол комнаты и начал с ним шептаться. Шеф кухни, который внимательно вглядывался в лицо своего хозяина, делал иногда замечания, а иногда глубокомысленно кивал. Несколько минут спустя... Альцион Аргерополос и его друзья катили на Монмартр. Прежде чем они сели в автомобиль, Николь Ферран с удивлением констатировал, что одетый в синее незнакомец исчез. Может быть, миллионер был прав. Может быть, подозрения понемногу рассеивались. Если бы он услышал разговор, который в это же время происходил в зале бала Риголо, То его беспокойство несомненно возросло бы мадемазель зизи пудре лицо разговаривала с мадемазель мадо ты думаешь что он сделал это а ты что думаешь сперва ум нарицал что он слышал о богини а потом сказал что знает кто ее похитил и уверяет что это какая эта фантастическая личность а густав из парижских сплетен ты знаешь мой дружок говорил что полиция подозревает его самого они были у него на вилле но ничего не нашли они не решаются повторить обыск но на что они решаются они на то решусь я каким образом он собирается пригласить нас на ужин завтра или послезавтра на свою виллу так он сказал мне и тогда что ты будешь делать если найдешь что нибудь я заставлю его заплатить мне стоимость богини она стоит миллион по меньшей мере так мне говорил густов заметила мадуазель дизи он влюблен в тебя ты можешь сделать все что ц с вся эта история очень затянулась и я решила действовать миллионер интересует меня меньше чем веселый малый так вот они все трое «Ну и хорош же он во фраке! Как ты сегодня красив, и как я жаждала тебя!»